Под властью воевод. Воеводское управление Сибири. Ермак присоединил Азиатскую Сибирь к Европейской Московской Руси, и Московия с Сибирью образовали евроазиатскую страну Россию. Но Сибирь в России еще не была русской ни по населению, ни административно. В течение 17 лет после разгрома Сибирского ханства новым регионом руководил посольский приказ, Министерство иностранных дел той эпохи. Далекая, неведомая и дикая Сибирь считалась чем-то чуждым. В 1599 году Сибирь наконец-то передали приказу Казанского дворца, который ведал землями покоренных инородцев за восточными границами былой Руси, упраздненными княжествами Черемисов, бывшими казанским и астраханскими ханствами Башкирией. И только в 1637 году царь учредил сибирский приказ, государственный орган управления Сибирью. Возглавлял его судья. Судье подчинялись дьяки, начальники столов или повытий. Дьяки командовали подьячими. В первые годы в сибирском приказе было пять столов, по числу территорий Тобольский, Томский, Мангазейский, Енисейский и Ленский. Потом появились и столы по разным отраслям хозяйства – казенный, денежный, купецкий и так далее. Драгоценным сердцем сибирского приказа была Соболиная казна. Она аккумулировала привезенную из Сибири пушнину и продавала ее в Европу. Руководили казной целовальники и купчины с добрым именем. Сибирский приказ назначал в Сибирь воевод и таможенных голов, устанавливал штаты и оклады, ведал обороной и снабжением края. Сибирский приказ существовал до 1763 года, хотя после учреждения губерний потерял административное значение и превратился, по сути, в одну соболиную казну. Дом Воеводы построен в Соликамске в 1688 году. Это очень редкий за Волгой образец древнерусского гражданского и оборонного зодчества. Дом имеет потайные внутристенные коридоры с лестницами и подземные ходы, ведущие к храмам и к берегу речки за пределы стен городской крепости. Дом воеводы использовался как приказная изба до упразднения Соликамского воеводства в 1781 году. Главным человеком в Сибири был Тобольский воевода. Уже в 1590 году вся Сибирь стала считаться Тобольским разрядом, то есть Тобольской областью, и Тобольский воевода оказался высшим начальником. В 1607 году он получил государственную печать с короной, соболями и стрелами, а в 1660 году воеводам Тобольска дозволили вести собственную внешнюю политику, самим принимать и отправлять послов в восточные державы. тобольский воевода командовал воеводами во всех остальных городах сибири региональными администрациями тех времен были приказные избы в тобольске приказная палата где сидели дьяки и подьячии в задачу воевод входило снабжение своей волчины хлебом сбор податей и есака разведка новых землиц организация ямской службы развитие торговли и контроль над народцами воеводы были и судьями и местными полководцами, и бухгалтерами, и администраторами. Вся служба была подчинена главной задаче – добывать царю богатство и следить, чтобы никто этому никак не препятствовал. Остальное – по мере надобности. Служить в Сибирь отправляли минимум на два года. При назначении воевода получал от царя пространный наказ – инструкцию. Явившись на место, воевода объявлял государево жалованное слово всем служилым людям, всем торговым людям и князьям и народцев. А потом уже можно было заниматься собственным благополучием, не забывая об интересах царя. В Тобольск, Мангазею, Тару и Томск, а потом в Иркутск и Якутск, назначали двух воевод, старшего и младшего, товарища. На сибирскую службу ехали представители самых знатных родов – репнины, бутурлины. Волконские, Голицыны, Шереметьевы, Трубецкие, Салтыковы, Головины. Конечно, в таежную тьму тараканьих влекли не нужды отечества, а наживо. Воеводы безбожно воровали пушнину, тем более что от жалования им не полагалось, они кормились от дел. Воровство воевод стало дурной традицией, против которой цари особенно-то и не возражали. Но многие воеводы блюли приемлемую меру – и принесли Сибири немалую пользу. Поярин Алексей Шейн стал Тобольским воеводой в 27 лет и пробыл в Сибири всего два года. Потом при царевне Софье он ходил в походы на Крым, а при Петре возглавлял войска в походах на Азов. За взятие Азова Петр произвел Шейна в генералиссимусы. Шейн строил морскую гавань в Таганроге, отражал набеги турок и подавлял стрелецкие бунты. Он умер в 1700 году, в возрасте 48 лет. Основной проблемой поначалу была безопасность русских городов. Неугомонный хан Кучум рыскал по Иртышу, прицеливаясь, как напасть. В 1590 году воевода Кольцов-Масальский разбил орду Кучума на реке Ишим и отогнал татар в степь, а в 1598 году воевода Бутурлин настиг Кучуму в степи и разгромил окончательно. Татарская угроза развеялась. Теперь следовало решить вопрос самообеспечения. Почти все, что требовалось для жизни, в Сибирь везли из России, начиная от хлеба и соли и заканчивая топорами и ружьями. В 1613 году воевода князь Елецкий купил у калмыков на верхнем артыше соленое Ямыш-озеро. Соляные караваны вдохнули в экономику Сибири новые силы, потому что без соли Невозможно обрабатывать пушнину, выделывать кожи и производить порох. На свой собственный хлеб Сибирь перешла благодаря воеводе князю Сулешеву. В 1624-25 годах он провел перепись городов и по дозорным книгам выявил бездельных людишек, которых можно было превратить в хлеборобов. Князь составил уложение боярина Сулешева, свод правил и предписаний для развития Сибири. Сулешев организовал распашку пустых земель, отменил хлебное жалование служилым людям и наделил их угодьями. Пусть сеют и жнут, и платят подати. В результате производство хлеба в Сибири выросло в пять раз, и Сибирь начала кормить себя сама. Наконец, в 1663 году воевода Хилков попытался уравнять Сибирь с Россией и в отношении денег. Самоуверенные и свободолюбивые сибиряки не желали признавать такой экономической условности, как медные монеты. Хилков завез бочки с медными копейками, полушками и пятаками, но это вызвало резкое удорожание серебра и всех товаров. Денежную реформу пришлось остановить. Там, где любой охотник приносил добычу сразу как валюту, медь не имела цены. Сибирь была уже русской, но жила на особицу. Этот принцип «жить на особицу» актуален и сегодня.